Глава 18. Когда Камила подъехала к дому маршалов, у входа дежурили 20 парковщиков. Она взяла талон, положила в сумочку, и по гравийной дорожке вышла в сад, где собрались гости. Казалось, Камила совершила путешествие во времени, перенеслась в прошлое и оказалась при дворе Людовика 15 -го праздничное убранство превратило сад в Версальский парк. Женщины прогуливались, придерживая пышные юбки, мужчины поправляли парики, все гости явились в масках скрывавших лица. Камила достала телефон и позвонила Филиппу, а когда тут ответил, спросила, где ты? В баре, разумеется. Моя подруга подвела меня, у нее краснуха, заразилась от своей маленькой кузины. «Так бывает, когда встречаешься с двенадцатилетками», — шутливо подделай его Камилла. «Она старше тебя, хотя и не намного Поторопись, я умираю от скуки». Филипп пока не встретил никого из своих друзей, большинство гостей составляли солидные жители долины Напу поколения его отца. «А где бар?» — поинтересовалась Камила. «Э, кстати, на мне бледно-розовое платье. Максим в светло-голубом. Предупреди меня, если увидишь ее». «Пришлю тебе смс -ку. Бар в самом дальнем конце сада. По пути ты встретишь другие бары, три или четыре. Но здесь есть икра и фуагра». Ежегодные балы у маршалов по случаю праздника урожая всегда проходили с большим размахом. Сэм и Элизабет приветствовали гостей в центральной части сада. Через пятнадцать минут Камила нашла Филиппа. Он ждал ее с бокалом шампанского, который сейчас же вручил ей. Она отпила глоток. Тщательно подготовленное пышное торжество напоминало свадьбу с двумя-тремя сотнями невест. «Выглядишь потрясающе!» — восхищенно заметил Филипп. Камила в своем изысканном наряде была обворожительна. Филипп не мог отвести от нее глаз. «Где ты взяла это платье?» «Не спрашивай!» — Камила покружилась перед ним. «Мне дала его бабушка-фея». Пышная юбка колыхнулась. Филипп увидел сверкающие хрустальные туфельки и улыбнулся. «Ты действительно похожа на Золушку, а я в полночь превращусь в тыкву или в белую мышь?» «Нет, ты прекрасный принц, и ни во что не превратишься. Ты просто будешь десять лет метаться в поисках второго башмачка и примерять его на всевозможных уродин с огромными ногами». «Это похоже на правду», — рассмеялся Филипп. «А что станешь делать ты?» «Скрести полы в замке, пока ты меня не найдешь» или в современной трактовке сказки, возможно, покину замок и найду себе работу. У тебя есть работа, напомнил он. Ты управляешь винодельней. Ах это! Камила скорчила гримасу под маской. В следующее мгновение она заметила чуть поодаль Максин и поспешно спряталась за Филиппа. Мачха решительно направлялась к Сэму. Тот разговаривал с Элизабет, одетый в очень красивое платье, и выглядел счастливым. «Думаешь, Лиз и твой отец когда-нибудь поженятся?» — спросила Камила. Роман Сэма всегда вызывал у нее интерес. «Кто знает. Похоже, им нравится нынешнее положение вещей, и к тому же папа не может проводить все время в Вашингтоне. Ему нужно находиться здесь, у него завод». «А Элизабет уйдет из политики?» — предположила Камила, и Филипп усмехнулся. «Вряд ли. Папа считает, ей следует баллотироваться в президенты». Хотя я не думаю, что она решится. Скорее пойдет в вице-президенты. Они медленно побрели в сторону накрытых к ужину столов. Филипп собирался посадить рядом с собой Камилу, а по другую сторону свою подругу, чье кресло теперь пустовало, но он нисколько не скучал по ней. Ему было весело вдвоем с Камилой. Они здоровались с гостями, которых узнавали среди масок, и успели потанцевать до начала ужина. Максина не заметили за столиком недалеко от стоянки машин. Сэм усадил ее как можно дальше от себя. Она находилась среди стариков и оживленно беседовала со своим пожилым соседом. Максим способна разговаривать и с камнем, когда ей это нужно, обронила Камилла. — Только если у этого камня куча денег, — подхватил Филипп, и оба рассмеялись. Они танцевали под музыку оркестра и записи, которые ставил диджей. А когда устали от шумной веселящейся толпы, незаметно проскользнули в дальний конец сада, где часто играли в детстве. Этот уединенный уголок располагался в стороне от праздничной суеты, и дорогу туда знали лишь близкие друзья. Среди пышных розовых кустов стояла маленькая беседка с мраморной скамейкой, словно перенесенной сюда из английского парка, и качелями. Камилла медленно приблизилась к ней. В памяти мелькали яркие картины прошлого. Здесь она играла в салочки с Филиппом, он гонялся за ней среди деревьев, пока их матери сидели на скамейке и беседовали. «Мне нравилось приходить сюда, когда мы были детьми», — произнесла она. Филипп встал позади, чтобы раскачивать качели. «Ты была очень храброй», — сказал он, погружаясь в собственные воспоминания. «Однажды я сильно толкнул тебя, и ты разбила коленку, но маме сказала, что споткнулась». «Я помню тот случай». Камила качнулась, вытянув ноги, и залюбовалась хрустальными туфельками, выглядывавшими из-под пышной юбки. «Ты всегда был добр ко мне, если не считать той историей, когда ты подбросил лягушку в мою корзинку для пикника». Филипп прыснул, Камила тоже не удержалась от смеха. «Казалось, все это было так давно». В пору их счастливого детства, жизни без тревог и забот, рядом с любящими родителями. Но теперь, когда они выросли, неизбежно приходилось жить реальностью. «Думаешь, нам нужно вернуться к столу?» — спросила Камилла, а Филипп покачал головой. «Мне больше нравится тут. Все гости уже изрядно выпили, веселье в самом разгаре, никого не интересует, где мы, а мы увидим фейерверка отсюда». Камила спрыгнула с качели и сняла туфли, чтобы не размокли во влажной траве. Филипп последовал за ней к скамье, где когда-то любили сидеть их матери. Камила поставила туфли под скамейку и села. Филипп устроился рядом. Они разговаривали, любовались звездами, а потом грянул великолепный фейерверк. Огненные залпы озаряли небо больше получаса, а когда живописное зрелище завершилось, Камила обеспокоенно взглянула на часы Филиппа. Симона велела мне не упускать Максин из виду, так я смогу вернуться домой раньше ее, и она не увидит, какое она мне платье. По дороге к своему сарайчику мне придется пройти мимо шато. Камила и Филипп представления не имели, где Максин. В своем потаенном уголке они провели более часа, наслаждаясь уединением, приятными воспоминаниями и тишиной вдали от шумной толпы. Может, пойдем и посмотрим, где она предложила Камила. Они побежали на перегонки и саду, как в детстве, и лишь оказавшись возле праздничных столов, Камилла поняла, что забыла туфли под скамейкой. «Я могу вернуться за ними», — произнес Филипп, но в это мгновение Камилла заметила Максин. Та стояла в длинной очереди, ждала, когда подадут ее автомобиль. «Ничего, я заеду за ними завтра. Мне нужно домой». Камила испугалась и могла думать лишь о том, как незаметно пробраться домой, чтобы мачеха не увидела ее в своем платье. Она объяснила Филиппу, в чем дело, тот схватил ее за руку и потянул к небольшим боковым воротам. «Я знаю, где паркуют машины, ключи, как правило, оставляют на сиденье». Камила поспешила за ним босиком по длинной тропинке в траве, и вскоре они выбрались на большую парковочную площадку. Обычно там держали транспорт винного завода, но на эту ночь автомобиль переставили в другое место. Пикап, на котором приехала Камила, нашелся легко. Она задержалась у дверцы. «Спасибо, что позаботился обо мне. С тобой я чудесно провела время». «Я тоже получил огромное удовольствие», — улыбнулся Филипп и поцеловал ее в щеку. Камила заметила пару резиновых шлепанцев, которые кто-то оставил на заднем сиденье пикапа, и надела их. И Филипп снова расхохотался. «Не помню, чтобы в сказке Золушка возвращалась домой в резиновых шлепанцах». Ей пришлось, ведь она забыла в саду свои хрустальные башмачки. Камила надеялась, что Симона не рассердится из-за туфель. В уединенном уголке сада их никто не сможет обнаружить. «Завтра я привезу их тебе. Будь осторожна за рулем». Филипп помахал ей рукой, Камила выехала через задние ворота знакомого с детства поместья и уверенно повернула в сторону Сент-Хелины. Магистраль вела прямо к ее дому. Гости спешили разъехаться по домам. При известной доле удачи Максим могла застрять в пробке, и тогда Камиле удалось бы опередить ее. Вечер удался. Она возвращалась домой, радостная и счастливая, от души надеясь, что Максим плетется позади. Примерно в паре миль от дома Камилла почувствовала запах дыма, проникавший в открытое окно автомобиля, и увидела в небе темные клубы. Кое-где дым закрывал звезды и казался совершенно черным. Камилла знала, это означает, что огонь разгорается в полную силу, готовый охватить все вокруг. Когда выпало жаркое сухое лето, в долине больше всего боялись возгорания. За минувшие годы случилось несколько серьезных пожаров. Чем ближе подъезжала она к дому, тем гуще становился дым. Достигнув дорожки, тянущейся на холм, Камилла вжала в пол педаль газа. Теперь она уже слышала рев пожара, похожий на шум бурного потока. За последним поворотом дороги девушка увидела стену огня позади шато. Она остановила пикап и спрыгнула на землю. Вероятно, горел коттедж Симоны. Камилла бросилась туда. Домик окружало пламя. Оно подобралось к полыхавшему сарайчику и двигалось в сторону виноградников. За полосой огня Камила заметила маленькую фигурку. Это была Симона. С собачкой на руках она пыталась выбраться из огненного круга, но пламя ее не пускало. Камила тоже не видела способа добраться до нее. Языки огня взвивались выше крыши коттеджа, повсюду летали искры. Камила вдруг поняла, что сжимает в руке телефон. Машинально схватила, когда выскочила из машины. Набрав номер 911, она назвала свое имя, сообщила адреса а затем как можно быстрее расшнуровала и стянула платье. Камила знала легкий шифон мгновенно превратится в пылающий факел, стоит ей приблизиться к огню. Оставшись в одном белье и резиновых шлепанцах, она пыталась сообразить, как помочь Симоне Шупет, когда неожиданно заметила Александра. Тот стоял в стороне и злобно смотрел на нее из-под лобья. Камила указала ему на Симону и закричала, стараясь перекрыть рев пламени. «Там твоя бабушка! Выведи ее!» Но Александр просто стоял и смеялся ей в лицо. «Наверное, он пьян», — решила Камила. Поблизости не было ни его брата, ни Максим. Она замахала руками Симоне, чтобы та отступила назад и не стояла так близко к огню. Затем кинулась к Алексу. «Ради бога, вытащи ее оттуда!» — Ты рехнулась? — воскликнул он. — Туда не доберешься. Но Камилла решила все же попытаться. Она не могла допустить, чтобы Симона сгорела заживо. Пожар уже охватил край виноградников и подбирался к шато, но она видела лишь Симону, которая храбро стояла у стены пламени с шупет на руках и ждала, когда ее спасут. От дыма слезились глаза, першила в горле, однако Камилла бросилась искать садовый шланг, чтобы пробиться сквозь огонь, и вывести Симону. Вдалеке уже слышался вой сирен, а через минуту на подъездной дорожке появились пожарные машины, остановились возле шато, и спасатели с бронзбойтами в руках побежали гасить пламя. Камилла схватила за плечо одного из них и указала на Симону. Мужчина кивнул и быстро натянул кислородную маску. Подоспели еще двое пожарных в костюмах. Втроем они пробрались сквозь пламя набросили на Симону защитное одеяло, вынесли ее из огненного кольца и опустили на траву как можно дальше от огня. Камила подбежала к ней. Симона выпутывалась из одеяла, прижимая к себе испуганную шупет. Один из пожарных сбросил с себя куртку, протянул полураздетой Камиле и поспешил назад к горящему дому. «Что случилось?» — прокричала камилла сквозь шум пожара. Симона выглядела потрясенной, но живой и здоровой не знаю я почувствовала запах бензина а потом шупет начала лаять и скулить тогда я увидела пламя за окном со стороны твоего домика мои бедные курочки прошептала она и камила обняла ее за плечи они смотрели как пожарные борются с огнем одни пытались погасить пылающий коттедж другие бежали к виноградникам камамилия и Симоне велели пройти вниз по дороге поскольку пожар двигался в сторону шато Тогда Камила подумала об Александре, вспомнила, с каким выражением лица он наблюдал, как его бабушка беспомощно мечется в огненной ловушке, но он исчез. Они стояли между двумя пожарными машинами, когда к дому подъехала Максим на арендованном Роллс-Ройсе. Водитель остановился на обочине, Камила заметила позади лимузина еще одну машину, но не узнала ее и отвернулась, чтобы следить за пожаром. Огонь подбирался к шато. Пламя тонкой огненной змейкой ползло вниз по холму через виноградники. Пожарные пытались остановить его, и камилла с ужасом подумала, что это и ночью может потерять все. — Что происходит? — загласила Максим, взбегая вверх по склону в своем роскошном больном платье. Она не узнала падчерицу, одетую в форменную куртку пожарного поверх белья. Свой парик и маску Камила оставила в пикапе. «Где мальчики?» — пронзительно завизжала мачеха. Камила ответила, что не знает, но перед глазами у нее стояло злобное лицо Александра, который смеялся над ней, наблюдая, как к его бабушке подбирается огонь. Эта картинка навсегда врезалась в ее память. Максим бросилась к шату, однако ее остановили двое пожарных, которые поливали из бронзбойта крышу дома. Пламя могло вспыхнуть в любой момент. «Вам туда нельзя!» «Там мои сыновья!» — закричала Максим. «В доме никого нет, мы проверили», — возразили пожарные, а в следующую секунду из-за угла шато показались Александр и Габриэль и зашагали к матери. Они подошли ближе, в воздухе резко запахло бензином, темнели бензиновые пятна и на их одежде. «Что вы натворили?» — напустилась на сыновей Максим. Александр бросил на нее сердитый взгляд. Занятые работой пожарные не обращали на них внимания, но Камила ловила каждое их слово. Мы сделали, как ты велела, ответил Александр. Я велела вам убрать ее с дороги, припугнуть, а не убить и спалить дом дотла. Причина пожара уже не вызывала сомнений. Тышнотворный запах бензина, которым пропиталась одежда братьев, говорил сам за себя. Камила с ужасом смотрела на них. К ним подбежал Филипп. Стоило ему увидеть камиллу живую и здоровую, тревога на его лице сменилась облегчением. Он приехал в той машине, что следовало за лимузином Максим. В спешке Филипп взял первый попавшийся автомобиль на стоянке отцовского завода. Шеф полиции Уолш собирался уезжать, когда ему сообщили о пожаре. Он сказал нам с отцом, где это случилось. Я гнал так быстро, как только мог, — объяснил он Камиле, и обратил яростный взгляд на Максим. Филипп слышал ее слова, видел пятна бензина на одежде братьев Дювалье и сразу сообразил, почему начался пожар. «Вы едва не убили свою бабушку!» — крикнула поджигателем Камила. Максим гневно смотрела на сыновей. «Пара идиотов! Вы хотя бы понимаете, что натворили?» «Тебе бы досталось все, если бы она умерла», — напомнил Александр, немало не смущаясь присутствием Камиллы. Однако та слышала каждое его слово, как и Филипп с Симоной. Не сдержавшись, Филипп размахнулся и с силой ударил Алекса кулаком. Они сцепились, а Габриэль боязливо отступил в сторону, словно собирался сбежать. Александр тем временем продолжал кричать на мать, «Ты же сама велела нам избавиться от нее!» Двоим пожарным пришлось прервать работу, чтобы разнять дерущихся. Вскоре после этого прибыли полицейские с шерифом, а затем и Сэмс Элизабет. При виде полицейских Габриэль попытался скрыться, прыгнул в машину, взятую на винодельне, и покатил прочь через виноградники, но его задержал один из помощников шерифа. Шеф полиции, осмотрев место происшествия, подтвердил, что причина пожара поджог, бензин был разлит повсюду вокруг шато и коттеджа. На глазах у Филиппа, Симоны и Камиллы Максим с сыновьями заковали в наручники. Их обвинили в умышленном поджоге и покушении на убийство. Максим твердила полицейским, что ее не было в и ей ничего не известно о случившемся, однако сыновья уже заявили при свидетелях, что действовали по ее приказу. Она продолжала настаивать, будто сыновья превратно истолковали ее слова, ведь запугивание и вымогательство — не столь тяжкое преступление, как попытка убийства. Всех троих усадили в полицейские автомобили и увезли. Маршалы, Элизабет, Симона и Камила долго стояли на подъездной дороге, наблюдая, как пожарные поливают из бранцбойтов шато и ближайшие посадки виноградников. Коттедж сильно пострадал от огня, сарайчик, где жила Камилла, сгорел дотла, а задняя стена шато почернела от копоти. Все молились, чтобы дом, виноградники и винодельня не обратились в пепел той ночью. Судьба шато Джой зависела от того, куда подует ветер.